Явление третье. Лиза. Софья со свечкой. За ней молчален. Софья. Что, Лиза, на тебя напало? Шумишь? Лиза. Конечно, вам расстаться тяжело. До света запершись, и кажется, все мало. а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 «Бог с вами-с! Прочь, возьмите руку!» Разводят их. Молчалин во дверях сталкивается с Фамусовым.